Минета молчал. Он чувствовал, что краснеет. От злости он весь напрягся и пожалел, что не может прикончить этого врача. «Что молчишь?» — отвечай. «Слушаюсь, сэр. Если еще раз выкинешь этот трюк, я добьюсь, чтобы тебя посадили лет на десять. А пока я направляю записку твоему командиру с просьбой назначить тебя в наряд в течение недели». Минетта попытался сделать вид, что несправедливо обижен, и сказал, почему вы издеваетесь надо мной, сэр? Заткнись. Минетта пристально посмотрел на врача, потом спросил, это все, доктор? Убирайся. И если еще раз вздумаешь попасть сюда, то только с хорошей дыркой. Минетта, нахмурившись, тяжело ступая, вышел из палатки. Его трясло от злости. «Проклятые офицеры» ворчал он. «Все они такие». Минетто спотнулся о корень дерева и со злостью притопнул. «Пусть только попадется мне после войны. Я покажу этой сволочи». Он вышел на дорогу, проходившую по краю территории госпиталя, и стал ждать попутной машины, чтобы отправиться к побережью. «Этот болван...» Наверное, даже не мог заработать себе на жизнь до войны, проворчал Минетта и сплюнул пару раз. Тоже мне, доктор. Волна стыда охватила его. Я так зол, прямо плакать хочется, подумал он. Прошло несколько минут, когда на дороге появился грузовик. По знаку Минетты машина остановилась. Минетта забрался в кузов, уселся на ящики с патронами и стал горестно размышлять. «Человека ранит, И как же с ним потом обращаются? Как с собакой? Им наплевать на нас. Ведь я по своей воле хотел вернуться, а он обращался со мной, как с преступником. Впрочем, черт с ним, все они сволочи». Минета поправил каску на голове. «Будь они прокляты, конечно, второй такой попытки не будет, с меня хватит». Если они хотят так обращаться со мной, пусть так и будет. Эта мысль принесла ему некоторое облегчение. «Пусть», — сказал он напоследок. Минетта окинул взглядом джунгли, простиравшиеся по обе стороны дороги, и закурил сигарету. «Пусть». Ред увидел Минетту во время обеда, когда взвод возвратился с работы по прокладке дороги. Выстояв очередь за едой, он уселся рядом с Минетой и поставил весь свой обед прямо на землю. Проворчав что-то, он оперся спиной о ствол дерева и, кивнув Минете, спросил. «Только что вернулся?» «Да, сегодня утром». «Они продержали тебя довольно долго с такой царапиной», — сказал Ред. «Да», — Минет помолчал и затем добавил. «Ведь знаешь, как бывает...» Трудно попасть и трудно выбраться. Он проглотил большой кусок венской сосиски. Я неплохо провел там время. Ред зачерпнул ложкой немного пюре из обезвоженного картофеля и консервированных бобов. Ложка оставалась его единственным предметом из столового прибора. Много месяцев назад он забросил и нож, и вилку. «С тобой там хорошо обращались». Его раздражало собственное любопытство. — Лучше некуда, — ответил Минетто и глотнул кофе. — У меня была стычка с врачом. Я не выдержал и послал его подальше. За это заработал взыскание, а в остальном все в порядке. — Угу, — произнес Ред. Они продолжали молча есть. Ред чувствовал себя неважно. Вот уже несколько недель его все сильнее мучила боль в почках. В то утро, работая киркой на дороге, он перенапрягся. Острая боль застала его на самом взмахе. Он сжал зубы, пальцы у него дрожали. Он вынужден был бросить работу. Тупая боль в спине не прекращалась все утро. Когда прибыли машины, Ред с большим трудом забрался в кузов. — Стареешь, Ред! — насмешливо произнес Уилсон. Грузовик подпрыгивал на неровностях, и от этого боль становилась сильнее. Всю дорогу Ред молчал, непрерывно раздавались звуки артиллерийских выстрелов, и солдаты вели разговор о наступлении, которое должно было начаться на следующий день. «Они снова пошлют нас», — думал Ред. «Надо подлечиться». На какой-то момент он позволил себе подумать о госпитале, но тут же отбросил эту мысль. Я никогда не увиливал от дела и не стану увиливать теперь. Он неловко оглянулся. Неделя ведь не прошла, произнес Ред про себя. Значит, с тобой обращались неплохо, снова спросил он Минетту. Минетта поставил чашку с кофе и, настороженно взглянув на Реда, ответил. Да, все было хорошо. Ред закурил сигарету, а затем неуклюже поднялся на ноги. Пока мыл миску и ложку в бачке с горячей водой, он раздумывал, не взят ли ему освобождение по болезни. Ему почему-то стало стыдно. Наконец он решился на компромисс. Подойдя к палатке Уилсона, он сказал. «Послушай, я хочу получить освобождение по болезни. Пошли вместе?» «Не знаю, я еще не слышал, чтобы какой-нибудь доктор хорошо отнесся к нам». Но ты ведь, кажется, болен. Да, болен, у меня внутри все дерет. Я не могу даже малую нужду справить без жгучей боли.